Глава четвертая. Нежданчик. Фиг его знает, как поступить. Брожу по берегу и смотрю на воду, которая бурлящим потоком проносится мимо. Плаваю неплохо, но тут снесет на пару сотен метров, пока речку переплыву. Опять-таки, глубины не знаю. А печально то, что не удивлюсь, если обнаружится косяк пираний или что-то типа того. «Притащи из леса дерево и на нем сплавляйся», — посоветовал Ктарх. Время идет, и мы его теряем. «Пять минут погоды не сделают, а жизни могут спасти», — ответил я и пояснил. На месте организаторов устроил бы не одну подлянку, и прогулочным шагом преодолеть расстояние до цели слишком просто. Десятую часть прошли, а толком проблем не встретили на пути. «Забучий мох, звери в лесу не в счет?» — язвительно спросил меня артефакт. «На полянку случайно зашли, могли ее обойти», — пожал я плечами. А звери никакой угрозы не представляли. «Теряю время или нет?» «Перестраховываюсь. Чёрт его знает». «Ствол дерева на плечах нести не так-то легко, особенно когда ветки не обрублены. Обломать их голыми руками можно, но долго. Кстати, деревья в лесу большей частью незнакомые. Какие-то гибриды сосен, елей, и хрен его знает, чего еще. Правда, видел пару очень знакомых берез, Но серёжки-шишки у них раз в пять больше, чем на земле». «Да». «Флора и фауна чем-то схожи с моей планетой, но только если не рассматривать все внимательно». «Уф!» — скинул ствол дерева возле воды и потопал обратно в лес. «Э, напарник, а чего ты решил вернуться?» — поинтересовался Ктарх. «Хочу себе оружие смастерить», — ответил я. «У тебя же палка есть. И потом, голыми руками ты ничего не сделаешь. Возьми пару камней на берегу, если что, то ими отбиваться станешь». «Издеваешься?» подозрительно спросил я. «Нет, с чего бы. Булыжники нести неудобно, но если размахнуться и в цель попасть, то кого-нибудь и убить можно», пояснил Ктарх. «А этот кто-то удобно встанет и будет дожидаться, когда в него снаряд прилетит», хмыкнул я, а потом добавил. «Конечно, только правду в твоем предложении есть, но камни потребуются весом по килограмму, не меньше. Карманов у меня таких нет, а нести их в руках...» не закончил фразу Головой покачал и подошел к ягодному кустарнику. Лук из тиса. Замечательная идея. Древесина крепкая, она-то и нужна. Но черт возьми, проблема-то все такая же. Сломать подходящую по толщине ветку почти невозможно. А еще следует к ней приладить тетиву, подобрать пару прутков, подходящих на стрелы. Да. Шпеньком от пряжки на ремне сделал насечки, где планирую навязать тетиву, пожертвовав на это дело футболкой артефакт никак не комментирует изготовление оружия. Луки мы делали и даже проводили состязания в своей закрытой школе, но там использовали другие материалы. «Ну и как тебе?» — поинтересовался я у своего напарника, рассматривая лежащий на земле неказистый лук. Футболка состояла не из чистого хлопка, подозревая, что его там и вовсе не имелось. С помощью все того же шпенька от блехи на ремне мне удалось распустить материю на относительно одинаковые полоски, скрутить их, связать и и приладить к полутораметровой палке. Ну, изделие отдаленно напоминает лук, но если не заострять внимание на мелочи, то тетива, и плечи легко прослеживаются. Подобрал пару подходящих сантиметров 60-70 тонких и прямых палок. Благо, выбор богат. «И ты считаешь, что это тебе поможет?» Скептически поинтересовался Ктарх. «Сейчас проверим», — пожал я плечами и прицелился в ствол дерева, находящегося в метрах в двадцати. Стрелу вставил хвостовиком, тупой частью прутка, в тетиву, положил ее на импровизированную полку лука и, держа тот левой рукой, привел оружие в боевую готовность. Прицелился, прикинув, под каким углом полетит стрела, и отпустил тетиву. «Впечатляет!» — хмыкнул артефакт, а потом добавил. «Не слишком разумеется, но соперника из строя может вывести». Я не стал говорить, что целился выше. Считаю выстрел удачным и лук пригодным к эксплуатации. «Надеюсь, раз на 10 его хватит, если потребность возникнет. Правда, уверенности нет, что тетива столько выдержит. выдержат. если попадется какой-нибудь природный материал, то следует сразу эту часть оружия заменить». Стрелу из дерева вытащил, она вошла на несколько миллиметров. «Ну, пойдем реку форсировать», — вздохнув, предложил яхтарху. «Давно пора», — с энтузиазмом поддержал тот мое начинание. Лук повесил за спину, стрелы засунул за пояс, в руки взял палку, и только после этого бросил в воду приготовленное дерево и прыгнул на его ствол, схватившись за ветки. Когда-то ходил в цирк, точнее нас воспитатель водил на представление, так там под куполом акробаты по тросу шли и балансировали на грани. Так вот, когда бревно крутит в бурлящем потоке, так и норовит его перевернуть, и приходится своим весом этому противиться, кажется, что сам стоишь над пропастью. Когда метров пять от берега отплыл, сразу понял, не перебраться, не искупавшись. До середины оставалось совсем немного. Мое плавучее средство налетело на камень. А так как скорость к тому моменту уже набралась приличная, то я не удержался. Пару метров пролетел и с головой окунулся в ледяную воду. Повезло, что основной поток проскочил, и о камень головой не приложился. Глубина по пояс. А встать не могу. Течение сбивает с ног. Зацепился за валун. Перевел дух, оценивая свое положение. Лук за спиной мешается но бросать его не собираюсь, не для того делал. Температура тела резко понижается, — заметил артефакт. Смотри-ка ты, а мне и не вдомек, — стуча зубами, хмыкнул я. Понимаю, тут не отсидеться, а отцепиться от камня сложно, и тем не менее отталкиваюсь от дна и прыгаю в сторону нужного берега. Пару метров выиграл, сбыстренно убрался, но течение меня раза три перевернуло, затянуло на глубину, а потом выбросило на поверхность. Несколько вздохов воздуха успел сделать и вновь с головой под воду ушел. Протащила по дну и на отмеле оказался. Пополз на четвереньках. Представляю, как сейчас потешаются зрители перед головизорами в своих удобных креслах и ложах. Их бы сюда, вот и посмотрел бы, в какую позу тут встали. Молодец, справился. Сухо сказал Ктарх, когда я упал на мелкие камни на берегу. Потеря времени на данную переправу примерно час и десять минут. Это из-за глупости с деревом. «Что-то ты меня не сильно отговаривал», — усмехнулся я и стал всматриваться в застрявшее плавучее средство. «Хм, а кто это его обгладывает?» Из воды выпрыгивают небольшие ребешки вцепляются в ветки, какое-то время висят в воздухе, а потом оказываются в воде. Дерево уменьшается на глазах, а вокруг него уже чуть ли вода не кипит, при том, что течение там очень стремительное. За счет удачи и правильного решения мы, исходя из анализа ситуации и расчетов, Выиграли у конкурентов не менее часа. Обрадованно и гордо заявил Ктарх, как будто это его личное достижение. Вроде и жарко, а согреться в мокрой одежде не могу. Разделся, выжил свои шмотки и положил их на камнях после того, как в одних трусах, мокрых, вдоволь напрыгался под едкие замечания артефакта. «Василий, вот чего ты мокрую тряпку на себе оставил? Не боишься важный орган застудить?» потешался Ктарх. Не стал ему ничего отвечать, Что же железяки возьмешь?» Кроссовки к моей радости не расползлись и от воды не сильно пострадали. Высохнут. А вот если останусь босой, то скорость передвижения упадет в разы. Правда, после того, как снял тетеву с лука, то задумался о шнурках и пожалел на какое-то время, что футболку использовал. Обувку можно закрепить и с помощью гибких веток, а оружие бы у меня стало надежнее. Поразмыслив, пока все оставил как есть решив использовать эту идею в крайнем случае. На данный момент больше всего заботит предстоящий ночлег и постепенно нарастающий голод. День-два вытерплю без еды, а потом начнут уходить силы. Набрал несколько камушков, на вид способных высечь искры, а потом и оделся в подсохшие шмотки. Следует продолжать путь и присматривать место ночевки, желательно подстрелив мелкую дичь. Ты медленно двигаешься. Время от времени пытается подогнать меня к тарх. «Есть отличный шанс прийти на контрольную точку первыми. Необходимо выложиться и не упустить такую возможность». «Могу бежать», — не сдержавшись, отвечаю. «Переломаю ноги или разом все силы и страчу. Что тогда? Или ты нам как-то сумеешь помочь?» «Могу подбадривать, а ночью указывать путь, став твоими глазами», — предложил артефакт. «Но тебе известно, что организм живого существа имеет пределы. Загнать можно кого угодно» а выиграет тот, кто правильно распределит силы на дистанции. Высказал я свою точку зрения, внимательно всматриваясь в подступающие на нашем пути холмы. Неубедительно, — не согласился Ктарх. Слушай, а почему в небе не вижу корабля, на котором прилетели? Конечно, он может находиться далеко, но забег происходит на ограниченном отрезке. Включен режим отражения, или, как его еще называют, невидимости. У тебя эти сведения в голове есть, — ответил артефакт и замолчал. Действительно, после его слов информация из подсознания сразу всплыла. Есть определенные технологии постановки магнитных полей, которые ставят различные щиты, в том числе и умеют создавать для глаз и приборов помехи, не позволяющие разглядеть скрываемый объект. Ну, в какой-то мере удобно, правда не совсем понятно, от кого тут скрываться и тратить на невидимость энергию. Хотя, думаю, что это из-за организаторов, решивших транслировать картинку состязаний без каких-либо приборов, Чтобы зритель проникся атмосферой. Нам пока везет, и неразрешимых проблем не вижу. Но стоит озаботиться, как поступить на точке, если приду не первым. По всей вероятности, придется драться за так называемые бонусы участнику. И тут всплывают два неприятных момента. Слабых не люблю обижать. А против сильного игрока предстоит действовать не силой, а хитростью. Конечно, выстрел из лука в спину вопрос может снять. Но черт возьми, не смогу пустить стрелу. «Нанести неожиданный удар врагу в драке, когда нет правил и на кону стоит очень много — одно. Но тут...» «Змей, у меня пропала связь с организаторами забега. Данные о твоем состоянии уходят, но ответных запросов и подтверждения, что они получены, нет», — воскликнул артефакт, прервав мои размышления. «Это как так?» — прищурился я и заозирался по сторонам. «И еще один нежданчик? И чем это грозит? Мы же не сбились с пути!» «Не переживай», — начал артефакт, но я его перебил. «Смеешься? С удовольствием бы вышел из игры». вы не забывай про чип. Змей, тебе про него не все рассказали, а ты не уточнял», — немного смущенным голосом произнес Ктарх. «И что же следует знать?» — предчувствуя неприятности, уточнил я. «Чип рассчитан на определенное время действия. Если его не нейтрализовать, то он самоуничтожится, сжигая твои органы обаяния и осязания». «Ослепну и оглохну!» «Да, при этом сможешь мыслить разумно, и двигательные функции не пострадают!» «Зашибись!» Сел я на землю среди ароматных цветов и задумался. «Самому никак с чипом не справиться!» «Без нейтрализатора нет!» Не стал лукавить артефакт. «Черт!» Ударил я кулаком о землю и поморщился от боли. «Не понял!» Удивленно прошептал Тарх. «Василий, повтори, пожалуйста!» «Что повторить?» «Выругаться!» — Нет, постучи по тому месту, где сидишь, — попросил артефакт. Хотел у него поинтересоваться, уж не заклинило ли какую микросхему, этого еще не хватало. Ладонью похлопал по листве, приминая цветы. «Слышишь — Слышишь? — азартно уточнил Ктарх. — Слышу, что? — обеспокоенно спросил я. — Тебе не пора включить самодиагностику? — Не говори ерунды. Почва имеет небольшой слой. Корни цветов маленькие, деревья тут не растут, птицы не летают, звери траву не внут. «Какие выводы?» — с скороговоркой произнес мой напарник, а потом добавил. «Не забудь, что у нас еще и проблема со связью». «Ты уже достал своими загадками. Если что-то понял, говори». «Здесь скрыт какой-то объект, он под землей?» — радостно заявил Ктарх. «Отлично», — хмыкнул я. «И что с того? Или предлагаешь поискать туда вход? Насколько понимаю, тут когда-то существовала развитая цивилизация, но ее уничтожили». И так сильно удивлен, что не наткнулись ни на какой след, ведь на планете когда-то царила разумная жизнь. Змей, а вдруг там что-то полезное найдем, и нам это поможет?» Заметно скуксившимся голосом спросил артефакт. «Ктарх, что-то тебя не узнаю. Ты же можешь проанализировать ситуацию и определить вероятности такого сомнительного предложения. Думаю, отыскать что-то полезное под землей меньше сотого процента из тысячи. Я встал и побрел на вершину холма, надеясь сверху рассмотреть предстоящий маршрут и какие впереди проблемы. Через пару сотен метров артефакт сообщил, что связь восстановилась с кораблем и организаторами. Я никак не отреагировал, да и уверен, что за моими передвижениями неотрывно ведется наблюдение и съемка. Вид с холма заставил призадуматься. Впереди опять лес, насколько виден глазу. Есть озера и небольшие реки. Впрочем, долина находится далеко внизу, поэтому и могу разглядеть, что и как. В том числе и заметил с десяток прямых отрезков, где не такая большая растительность. Явно когда-то тут дороги имелись. Но где же дома местных жителей? Или время беспощадно их уничтожило? С другой стороны, лазеры инопланетян при желании играючи уничтожат все, что угодно. А если сбросить несколько бомб с орбиты, то тут от живого мало что останется. Хм... А как же звери? Они-то сумели каким-то чудом выжить. М да, в логических рассуждениях присутствуют нестыковки, но это от нехватки информации. Хватит ломать голову, что и как тут произошло. Скоро ночь, а укрытия у меня нет, как и пищи с огнем. Оставаться на вершине холма не хочу, тут точно никого не подстрелишь, а желудок уже ворчит. Перекинул и направился в сторону ближайшего озерца, велев к Тарху отслеживать маршрут, чтобы не сбиться. Мои надежды оправдались. Два часа в пути и вышел к воде. Да еще и со второй стрелы сумел поразить непуганную птицу, очень похожую на утку. Правда, раза в два больше той, что в Московской области обитает. «Не рекомендую лезть в водоем», — заявил артефакт, когда я стал быстро раздеваться, чтобы подобрать подстреленную добычу. «Не забывай, кто обитает в воде, неизвестно». «Моими словами заговорил», — усмехнулся я. «Выбора нет. Да и живи тут хищник, то птицу бы он давно сожрал». Вода в озерце отличная. Рыбы, кстати говоря, много, но голыми руками ее не поймать. Утку, так решил добычу назвать, ощипал и разделал с помощью все той же моей палки-выручайки. Требуху и перья зарыл, чтобы не привечать хищников, а потом озаботился костром. Сухой мох, кора, сухостой и два камня — которыми высекаю искры. Ох и измучился. И как древние люди с таким управлялись. Помню еще, что они палку терли в древесине, и от трения происходил нагрев, обугливание, а потом огонь. Но такую технологию оставил на потом, если с камушками ничего не получится. Очередные искры попали на мох, и потянулся вверх чуть заметный дымок. Осторожно раздувают линия, и на миг замираю, увидев небольшой язычок пламени. «Получилось!» — робкий огонек заплясал на коре и сухом мхе. Через десять минут вовсю горел костер, а я прилаживал на импровизированный вертел и палок к тушку птицы. Жалко, что нет соли, но слюнки уже текут, и не терпится попробовать жареного мяса. Как ни странно, ктархи тот примолк и не отпускает свои едкие замечания. «Мир твоему костру, путник!» Словно гром среди ясного неба прозвучал голос за моей спиной. «Змей!» «В моем поле нет ни одного разумного существа!» Чуть ли не с паникой в голосе воскликнул Ктарх. «Да, связь опять пропала. Точнее, он озадаченно выдохнул. Она вроде есть, но сильные помехи. Сигнал тройной идет, и по нему сложно что-то понять». Я сижу, застыв изваянием, держа вертел с птицей над огнем. Ко мне обратились на стандартном межгалактическом языке с неуловимым акцентом. «Это явно не мой соперник по забегу, и не перец с корабля» как и организатором игры он не является. Бросил взгляд на свою палку оружия, глянул в сторону лежащего лука. Не дотянуться. Да и ужин тогда в огне сгорит. Позади ни движения, ни звука. Может, голос привиделся или тут привидение гуляет?